Длинна руки существ встречается и в явлениях НЛО. Иногда при полутгесте, так же как и в случаях с НЛО, видят отдельные руки, действующие сами по себе. В первый раз жена видела в окне снаружи розовую, как бы детскую ручку с прозрачными ногтями, которыми она барабанила в стекло. Это происходило в доме помещика Василия Щапова на Урале в 1870 году. Муж предпринимал неоднократные попытки подкараулить того, кто издаёт стуки, даже подозревал в этом свою жену. Но вот, полагаю, в двадцатый раз, а то и больше раз, рассказывал он, и как-то вдруг ворвался в комнату, лишь только там начали стуки и оледенел от ужаса. Маленькая, почти детская розовенькая ручонка, быстро отскочив от пола, юркнула под покрывало спящей жены и зарылась в складках около её плеча. Так что мне ясно было видно, как неестественно быстро зашевелились самой складкой покрывала, начиная от нижнего её конца до плеча жены, куда ручка спряталась. Бывает, что полторгейст привязан к конкретному человеку и следует за ним, куда бы он ни переехал. Бывает, что привязан к месту и донимает все новых и новых жильцов дома, который выбрал своим пристанищем. Замечено пристрастие полторгейста к местам, где когда-то произошли какие-то трагические кровавые события. Церковные магические обряды, бывает, прекращают появление полторгейста, а бывает и не действуют на него. Например, у Александра Сергеевича Пушкина в дневнике есть такая запись. В городе много говорят о странном происшествии в одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни. Мебели вздумали двигаться и прыгать. Дело пошло по начальству. Князь Долгоруков снарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смиренно. Александр Горбовский, рассматривая разные примеры полтергейста, не доумевает по поводу нелогичности его поведения. Невозможно, рассуждает он, обнаружить какие-то устойчивые закономерности. То, что полтергейст привязан к какому-то помещению, можно было бы объяснить особой энергией, сконцентрированной в этом месте. Но эту гипотезу сразу опровергают другие случаи, когда полтергейст отправляется на новое место вслед за своим хозяином. Да и действия полтергейста какие-то странные: то что-нибудь откидывается вверх дном, то какие-нибудь необходимые предметы запрятываются в самые неожиданные места. У кого-то из хозяев он может преследовать своими выходками, доводить их до истерики и даже бурно реагирует на их ругательства, а кого-то словно побаивается. И получается странная для учёного картина. Явление вроде бы проявляет признаки и разумности, но в то же время ведёт себя несерьёзно, абсурдно. Но, может быть, стоит не городить огород, а просто посмотреть для сравнения на поведение своих соплеменников, собратьев по виду человек разумный. Много ли в нашем поведении логики и разумности, когда в нас начинают бушевать страсти, или когда мы просто забавляемся чудин, давай эволюем эмоциям. В этом есть своя логика, но она уже от психологии, а не от физики высоких энергий. Один из народных способов успокоения полтергейста подкинуть барабашки в подполье колоду карт. Считается, что он заиграется и мед станет от людей. Для исследователя здесь ещё больше загостка как это так получается, что на физическое явление влияет какой-то набор картинок. Но, может быть, лучше для понимания этого обратиться к психологам, чтобы они объяснили, каким образом азарт заставляет не самых глупых представителей вида «человек разумный» выворачивать до дна кармана перед игровыми автоматами и часами подпрыгивать, переживать до сердечных приступов за любимую футбольную команду. Если мы видим проявление пристрастия, азарства, азарта и одновременно смышленности – изобретательности за неким явлением, то почему отказывать ему в разуме и в чувствах? Вопрос здесь тоже замыкается на психологии, только уже на психологии исследователя. Учёному психологически трудно согласиться с теми суевериями, которые когда-то наука громогласно отвергла: с эльфами, элементалями, демонами. Максиму на что хочется согласиться учёному, так это на какую-нибудь систему баланса, мысленные фантомы, параллельные миры, плазмоиды, энергоинформационное поле.